Климат. Эпиграф. Сам факт того, что столь небольшое число людей, занимающихся очевидным враньем, смогли получить столько власти, не прибегая ни к ГУЛАГу, ни к НКВД, просто с помощью создания атмосферы сопричастности и травли оппонентов, говорит о том, что сверкающее здание мировой демократии является не столь уж сверкающим. Юлия Латынина о борьбе с потеплением. Интересно устроен человек. Если ему рассказать, что власти или какие-нибудь крупные организации скоро сделают для него что-то хорошее, скорее всего, он не поверит. А вот если рассказать, что скоро повысят налоги или ущемят в каких-то правах, то без всякой проверки информации поверит и начнет крыть это правительство или какие-нибудь другие власти, почем зря. Как-то на заре стройке во второй половине 80-х годов прошлого века наблюдала по телевизору интересный репортаж. Тогда модно было ругать власти за любые действия и организовывать пикеты и демонстрации протеста. Журналисты решили организовать эксперимент. Они поставили столик на Дворцовой площади в тогдашнем еще Ленинграде. Всем прошедшим рассказывали, что власти собираются убрать Александровскую колонну с Дворцовой площади и предлагали подписать петицию против этого действия. Народ подписывал с удовольствием. Некоторые не расходились, а собираясь в кучки, дружно ругали городское начальство. Только один человек смотрел на это все с подозрением со стороны, но ничего не сказав удалился. Наверное, благодаря такому свойству человеческой натуры, призывы различных организаций по спасению окружающей среды практически всегда находят от отклик у народных масс. И эти массы, не вдаваясь в подробности, поддерживают любые начинания этих организаций. Есть даже термин такой – «алармизм», от английского слова «алармизм» – паника, тревога. Это психологическое понятие, и он означает самоощущение страха и волнения. Алармисты боятся неизбежного глобального экологического кризиса, нерегулируемого роста численности населения планеты, истощения ресурсов и загрязнения биосферы. Надо сказать, что пугать человечество начали не в конце 20 века, а гораздо раньше – В конце XIX века специалисты предрекали жуткое загрязнение городов. Из-за роста количества лошадей, как основного вида транспорта, города должны были утонуть в кучах лошадиных экскрементов. Проведенное английским экономистом Стэнли Джевенсоном исследование в 1865 году показало, что Англия скоро останется без угля и все фабрики встанут. Это же исследование убедило его, что и нефть не решит проблемы Англии. Подобные предсказания очень любят в США. В 1939 году Министерство внутренних дел США предсказывало, что нефти хватит еще на 13 лет. В 1974 году Американская геологическая служба объявила, что запасов природного газа в США осталось на 10 лет. В 1944 году у тогдашнего президента США Франклина Делано Рузвельта состоялось заседание губернаторов Штатов. Тема заседания – проблема исчерпания природных ресурсов. По тогдашним предсказаниям, сейчас США остались бы без, без 21 из 41 важнейших ресурсов. В 1972 году был опубликован отчет «Пределы роста». Это был результат работы римского клуба. Группы специалистов в области дипломатии, промышленности, науки и общественной деятельности. Этот отчет утверждал, что запасов золота на земле хватит до 1981 года, ртути и серебра до 1985 года, олова до 1987 года, а нефть, медь, свинец и природный газ окончатся в 1992 году. В 1975 году организация Environmental Fund поместила в крупнейших газетах статьи с предупреждением «Мир, каким мы его знаем, будет полностью разрушен к 2000 году». В общем, во все времена имелись люди и организации, предрекавшие, если не конец света, то его приближение. Наслушавшись таких прогнозов, остается только взвопить, хватая мешки, вокзал отходит. Бежать куда-нибудь в глушь и начинать привыкать к жизни в пещере. или на худой конец шалаши. Как видите, пугают нас уже давно. Но цели и методы нагоняющих страх предсказателей изменились. Раньше составители прогнозов просто констатировали факты или призывали к экономии. Сегодняшние прогнозисты проводят агрессивную политику, заставляя выкладывать деньги и немалые на спасение человечества. Сегодняшняя цивилизация решает глобальные вопросы. Не просто за сохранение какого-то вида животных или растений борется, а за сохранение климата целой планеты. В конце XX века прогрессивное человечество забило тревогу. Разогреваемся мы не по-детски. Еще чуть-чуть и сваримся. Нужно срочно спасаться. Что интересно, незадолго до этого ученые грозились, что мы все замерзнем. В 1969 году один из активистов движения «День Земли» Нейджел Колдер предостерегал, Угроза нового ледникового периода должна сейчас рассматриваться наряду с ядерной войной, как вероятная причина массовой смертности и страданий человечества. Об этом вещал Олин из Всемирной метеорологической организации. С 1940 года охлаждение Земли было настолько значительным и постоянным, что оно будет необратимым на долгое время. Вскоре о глобальном похолодании заговорили и другие ученые. Потом подключились СМИ. журнал. Ултайм в 1974 году напечатал статью «Новый ледниковый период». Журнал «Ньюсвик» поведал о замерзающем мире. Паника потихоньку росла. Населению объясняли, что промышленные выбросы, загрязняя воздух, поглощают солнечные лучи. В результате земля остывает. А потом все потихоньку затихло. Прогнозы не оправдались. Интересно, что сегодня причины следственной теории развернулись на 180 градусов. Но при этом опять нам не везет. Теперь из-за загрязнений воздуха мы не замерзаем, а перегреваемся. По этому поводу вспоминается закон Мерфи. Если ты хорошо себя чувствуешь, не волнуйся, это скоро пройдет. Из своей вредной привычки подвергать все сомнению, я попытался понять, откуда ноги растут. Кто открыл это самое глобальное потепление? Ведь всегда до публикации коллектива авторов есть тот, кто совершает прорыв. А теория глобального потепления, если судить по тому, какие средства на борьбу с ними выделяют, не иначе как прорывом не назовешь. Вот, к примеру, закон сибирного тяготения Ньютон открыл. Теорию относительности Эйнштейн, а планетарную теорию строения атомов создал Резерфорд. Но вот автора идеи глобального потепления не найти, а ведь на Нобелевскую премию должна потянуть такая идея. Сама идея о повышении температуры атмосферы вследствие увеличения в ней количества углекислого газа была высказана в 1827 году французским ученым Жозефом Фурье. Правда, некоторые историки науки утверждают, что Фурье не описывал парниковый эффект, а занимался теорией климата Земли. Коллектив авторов глобального потепления именуется Intergovernmental Panel for Climate Change. Работает этот коллектив под крылышком ООН. Это комитет такой, который все называют короче – IPCC. Комитет этот выпустил четыре отчета, на которые ссылаются все борцы с этим самым глобальным потеплением. Как выразилась журналист Юлия Латынина, глобальное потепление – это первая в мире теория, открытая глобальной бюрократии. Я не специалист в климатологии, но мне стало интересно, каким годом? Каким образом эти ребята на годы вперед сумели составить прогноз климата всей планеты, если метеорологи не могут стопроцентно предсказать погоду даже на завтра? И вообще, действительно ли мы так сильно разогреваемся? А что вообще влияет на климат? Еще в школе мы учили, что земной шар греет Солнце. На уроке географии нам показывали глобус, чья ось была наклонена под определенным углом к плоскости вращения Земли вокруг Солнца. Угол этот меняется на 1,5-2 градуса. Вроде бы цифра небольшая, но в планетарном масштабе эти изменения заставляют полярные шапки рас... разрастаться и таять. Есть еще смещение, которое испытывает земная ось. Они имеют несколько разных периодических циклов. Период 26 тысяч лет называется прецессией. Более короткие изменения, которые накладываются на прецессионные движения, происходят с периодом от 18,5 лет до нескольких суток. Их называют нутацией. Кроме колебания земной оси, на количество тепла, получаемого Землей от Солнца, влияет периодически возникновение солнечных пятен. А период возникновения этих пятен составляет 11 лет. Первым ученым, который исследовал влияние астрономических циклов на климат, был Милутин Миланкович, серб по национальности. Благодаря его работам стало понятно, что параметры гелиоцентрической орбиты оказывают существенное влияние на климат Земли в диапазоне десятков и сотен тысяч лет. Добавим еще и влияние вулканов на нашу погоду. Сильное извержение способно на несколько лет изменить климат всей планеты. Так извержение вулкана Тамборо Индонезия в 1815 году стало причиной настоящей экологической катастрофы. В истории этот год известен как «год без лета». В этот год даже в некоторых странах Европы в июле начались заморозки. Большая часть урожая погибла на корню. Много есть еще фактов, влияющих на климат, не будем их здесь перечислять. В общем, климат – это сложная система со многими переменными. Судить о его изменениях только по изменению количества газа СО2 нельзя. Если копаться, покопаться в интернете, можно найти график изменения температуры на планете за последние 50 500 тысяч лет. Вас ждет сюрприз. Кривая на этом графике имеет периодический характер. Оказывается, основное время на планете были ледниковые периоды. Длились они примерно 80-90 тысяч лет. Были и межледниковые периоды. Их длительность порядка 10-20 тысяч лет. Если считать, что и далее кривая останется периодической, с тем же периодом, то мы сейчас находимся как раз в конце такого межледникового периода. Ледниковый период – это не просто холодная зима. Давайте познакомимся поближе с последним ледниковым периодом. В кульминацию своего развития ледниковый покров в Европе охватывал территорию Лондона, Кракова, Киева, Днепропетровска и доходил почти до Волгограда. В Северной Америке ледник по долине реки Миссисипи опускался до 37, до 37 градуса северной широты. И заканчивался в 1500 километров от линии тропика. Толщина европейского ледяного щита достигала в районе Скандинавии 3,5 километров. Толщина североамериканского щита была того же порядка. Тундра в Европе покрывала территорию Ла-Манша, Парижа, Люксембурга, Франкфурта, Лейпцига.